Глава 22. Земля. Малаван. Дуанг. Военный министр. Министр пребывал в смятении. Слишком противоречивые новости приходили в последнее время. Впрочем, с учетом бардака в кластере, ничего удивительного в этом не было. При этом министр даже не брал во внимание ситуацию с монстрами в поясе, хотя в будущем она грозила перерасти в полный кошмар. Прямо сейчас ему хватало проблем внутри вонтана. Если он их не решит, то о монстрах можно будет вообще забыть. Первая проблема оставалась все та же — исчерпание ресурсов. То, что казалось вечным, пыльца, становилось все более и более драгоценным товаром. И если месяц назад ее еще можно было купить со складов поставщиков, пусть и по спекулятивным ценам, то теперь склады просто перестали заполняться. Поставки прекратились. Главным образом потому, что в мирах-добытчиках закончились доступные монстры, а недоступные оказались слишком сильны. Но не лезь же драться со стражами на третий слой. Это же чистое самоубийство. А всякие хитрые способы добычи пыльцы, типа переработки огромных масс материи, из которых состояли слаги, приносили слишком мало добычи. Такое ощущение, что другая страна стала менее плотной. Правда, имелся еще один доступный источник пыльцы — адепты младших уровней. К счастью, тут у желающих по-быстрому добыть драгоценный ресурс возникли новые проблемы. Массовые боевые действия сами по себе требовали больших затрат. Например, если ты не сильный мастер пространства, то должен оплатить проход через червя для своей армии. Плюс дирижабли и военные машины тоже требовали энергии. В общем, до уничтожения адептов вместо «Монстров» Вантан пока не докатился. По крайней мере, крупные миры. Так или иначе, Малаван снова перешел на голодный паёк. Хотя никакой осады не было. В общем-то, предыдущая осада даже помогла. Предпринятые ранее меры помогали сейчас экономить энергию. А общество блаженных, требующих срочно восстановить отношения с Лигой, утихомирилось. Даже до них дошло, что это не исправит ситуацию. Правда, они ударились в другую крайность. Требовали отказаться от всех излишеств, под которые попадали и военные расходы. Что характерно, стать аскетами и урезать собственное потребление они почему-то не предлагали. В похожей с малованом ситуации оказались и другие крупные миры импортеры-пыльцы. Второй большой проблемой был Зеранг, где постепенно собиралось все больше народа. Причем посторонних высокоуровневых адептов, которым пыльца как раз не требовалось, поскольку они использовали только энергию напрямую от Источника. Пока что лорд-главнокомандующий Варп, управляющий силами Малавана в регионе, удерживал позиции, и древние ему в этом активно помогали. Но это происходило скорее потому, что толпы прибывающих из пояса адептов не договорились между собой, кто у них главный и чего они вообще хотят. А между прочим, там уже скопились миллионы высокоуровневых беженцев, которые раньше сидели себе тихонько в поясе и никого не трогали. Но нашествие монстров вызвало великое переселение адептов. Самое великое в известной истории Вантана. Это поменяло все. Никогда раньше ни один совершенный мир или корпорация не могли так быстро и так легко нанять кучу высокоуровневых адептов. Обычно наемники из пояса не любили работать на территории червя из-за подавления. С этим была связана последняя и самая неприятная проблема — резкое усиление корпорации Сувра и ее владельца, совершенного мира Скалс. Как оказалось, пока остальные игроки готовились к большой драке, стягивая все свои силы к флуту, Скалс ждал. И дождался своего золотого шанса, когда из пояса поперли беженцы. «Вот тут они-то и развернулись!» Для вербовки использовались все ресурсы Сувры. Отряды корпорации действовали нагло, быстро и эффективно. Сейчас никто не мог сказать, как много они набрали народа. В кратчайшие сроки Сувра ухитрилась захватить большинство узлов, где собирались беженцы. Естественно, не все охотно шли под крыло корпорации. Однако в поясе проживали десятки миллиардов адептов старших уровней. Если заметный процент выберется и присоединится к Сувре, Это полностью изменит баланс сил». «И почему мы, дьявол подери, не подумали об этом раньше?» — в очередной раз спросил себя Дуанг. Правда, он прекрасно знал ответ. У Малавана не было на это ресурсов. Точнее, были, но они все тратились на Зеранг. А у Скалса и Сувры имелись и мастера пространства, и наемники, которых хватило, чтобы начать вербовку аж по всему кластеру. «Да, собственно, для этого достаточно было долететь до нужной точки с небольшим войском, и все». Дальше запускалась цепная реакция, и Сувра получала бесплатные войска и диких. Конечно, Сувра действовала не одна. Она, как крупный хищник, возглавляла конгломерат корпораций поменьше, но все они в итоге подчинялись Скалсу. Теперь это стало совершенно очевидно. В результате получился взрывной рост. Которую уже никто не мог повторить, поскольку корпорация начала раньше и активно защищала свои инвестиции. Если так дело пойдет дальше, нам придется объединиться с Ковтушаном и Амураном, пробормотал министр. Хотя это вряд ли поможет, тогда как войска заклятых друзей Малавана также были связаны возле Зеранга. Скалс, вот ведь тихушник, как они всех нас так ловко обманули. Хотя почему обманули? Просто воспользовались шансом. — размышлял Дуанг, нервно расхаживая по кабинету. «Господин министр, к вам на доклад прибыл Маурт», — объявила секретарь. «Хорошо, Кайда, зови его», — устало вздохнул Дуанг. Маурт отвечал за внешние операции, а по-простому руководил сетью шпионов. Так как недавно Малаван лихорадочно собирал артефакты по всему кластеру, его агентская сеть стала весьма большой. Но и грядущая война с «Темной лигой», как правительство называло организацию, откуда их выперли заставляла Малаван тратиться на поддержку сети, в отличие от, например, исследования Вантана. Дуанг на секунду вспомнил Килта и снова пожалел, что такой ценный специалист бесследно исчез. Его коллеги до сих пор не могли дать четкого ответа, что происходит с Вантаном и к чему это приведет. Добрый день, Дуанг! Вежливо поздоровался Маурт. Добрый! вопросительно хмыкнул министр. Ты с хорошими новостями никогда не приходишь. Что на этот раз? «Сувра, ну вот, я же говорил, что можно ждать хорошего от новости, которая начинается с имени этой дьявольской организации? Ладно, как идут дела о выкормышей Скалса? Бездна! А ведь месяц назад мы думали, что Скалс будет нашим главным союзником!» Сувра только что потеряла одну из точек сбора адептов. «Ну и что?» — пожал плечами Дуанг. «У них этих точек великое множество. Мы даже не знаем, сколько именно!» «Так и диких. Эти сволочи сейчас захватили, наверное, больше диких, чем малаван имеет приручителей». «Это точка в Улдурском океане, близко к Леркану». «Леркану?» «Это название было прекрасно известно министру». «Это не тот мир, куда направился разрушитель». «Он самый. Но это еще не все. Наш агент из офиса Сувры сообщил, что Сувра получила сигнал от своих войск о нападении на вербовщиков некой гильдии Табера». Их лидер представился как разрушитель. «Табера? Нет, не слышал. Это точно тот самый разрушитель!» «Пока неизвестно. Сувры сама не уверена. До них дошло только имя. Вербовщик пропал, а войска не отвечают. Но мы выяснили, что Таберой называлась столица Иля, планеты, где обитала школа ледяных игл». «Очень интересно. Когда пришли новости?» «Пять минут назад». «Если Алекс вернулся...» Дуанг на секунду задумался, но потом потряс головой. «Нет, это ничего не меняет. Один адепт ситуацию не изменит. С ним целая гильдия», — напомнил Маурт. «Софра набрала миллионы бойцов высоких уровней. Никакая гильдия с ними не справится. Но держи меня в курсе и предупреди нашу миссию на Земле. А я попытаюсь связаться с Алексом. Надеюсь, передатчик еще работает». Путешествие через червя, несмотря на кажущуюся простоту, должно было дать ответ на простой вопрос. Как Вселенная воспримет свидетеля? Ведь раньше среда быстро проходила все стадии от сильного подавления до высоковраждебной. Стоило только включить сильные навыки. А если ничего не делать, то она держалась на уровне сильного подавления. Возле кладбища дирижаблей это не проявлялось. Там действовали законы пограничной зоны. А вот в центре кластера Вселенная должна была развернуться по полной. Как-никак суперхищники рядом с обитаемыми мирами ей не были нужны. Вторая задача была похожа на первую. Нужно было сохранить монстров. Как огромные, почти целые туши, так и аккуратно упакованные спецконтейнеры врата. Его доля добычи — слиркана. Пусть ослаблены, но это были представители следующей стадии. И как к ним отнесется Вселенная, Алекс не знал. Но чтобы все они сидели тихо, он прошелся по их вратам жалом. А то прибьет Вселенное чудовище, и все усилия пойдут на смарку. Особенно жалко будет Василиска. Но оказалось, что монстры сами инстинктивно чувствовали опасность и сократили звучание до минимума. Даже их телосилы, казалось, стали обычным камнем. У всех, включая Василиска. «Этот тип сидит тише воды, ниже травы». Сообщила миром, которая постоянно следила и за главным монстром, и за остальными. «Понял. Будут изменения, немедленно сообщай». Немного углубившись на территорию старшего братца, Алекс остановился и проверил среду. «Среда. Высокая совместимость». А до этого среда была средней. «Высокая совместимость» означала, что червь признал родственника. Однако наглесть не стоило. В прошлый раз старший братец просто выбросил Алекса наружу, когда тот слишком сильно разогнался при помощи магнита. Червь просто не выдержал сильной нагрузки. Но теперь тянущая сила распределялась по большому объему, поэтому червь не реагировал на армию. Выйдя в открытый космос, Алекс убедился, что снаружи ничего не изменилось. Вселенная по-прежнему старалась подавить суперхищника, однако новый ранг ситуацию не ухудшил. Вернувшись в транспортировочный туннель, он продолжил путешествие. По меркам Вантана Земля находилась недалеко, и через несколько часов неспешного полета Алекс добрался наконец до родной планеты. Из океана света выходить не стал. Тут и ему, и высокоуровневым членам гильдии было легче. Первым делом он уставился на мир под ногами, используя око по максимуму. И с удовлетворением убедился, что благодаря последнему усилению око ощущает пятый слой. Осмотр показал, что Земле не здоровится, причем болезнь усиливается. Если раньше второй и третий слои казались увядшими, то теперь жизни в них стало еще меньше. Четвертый же, на котором обитала мать всех монстров, выглядел получше, но и он демонстрировал явные признаки увядания. Лучше всех держался последний, пятый слой. Но нельзя было забывать, что он был меньше остальных. Видимо, мир всеми силами пытался сохранить стабильность, вытягивая энергию откуда только можно. Однако это была борьба с симптомами, а не с самой болезнью. И как только пятый слой ослабнет, это увидание распространится на жителей планеты. Что при этом произойдет, намекали архивы льдышек. Замедлится скорость развития адептов, возникнут сложности в получении простейших навыков. А если кризис зайдет слишком далеко, то на Земле перестанут рождаться дети. Точнее, продолжат, вот только не станут разумными. В общем, на кону стояло слишком многое. «Мирома, ты знаешь, что делать. Исследуй слои, потом расскажешь, что видела», — приказал Алекс, закончив созерцание. С момента начала путешествия прошло около месяца, поэтому старые метки исчезли. Пришлось засылать вниз посланца с новыми. На эту роль лучше всего подходил Килт. Во-первых, девятый уровень позволял ему спускаться на планеты. А во-вторых, малованцы должны были узнать по трем глазам, к представителю союзника Земли пограничники отнесутся с большим вниманием. Всего через два часа Килт добрался до лидера защитников и передал браслет с меткой. Алекс, заждались мы тебя! воскликнул Рауль, с трудом скрывая эмоции. Поездка затянулась. Признался тот, также улыбаясь, хоть собеседник его не видел. Нашел, что искал? Да, привез все необходимое и даже больше. «Считай, у нас появились свои наемники, которым не надо платить». «Это хорошо. Откуда такая щедрость?» Алекс в двух словах рассказал про гильдию Табера и великое переселение адептов из пояса. «Монстры следующего ранга? Этого нам еще не хватало!» Тяжело вздохнул Рауль. «А еще мне не нравится, что твоя гильдия состоит из льдышек. Они же были нашими врагами!» «Это уже не школа ледяных игл, а гильдия Табера». «Все равно...» «Насколько мы можем им доверять? Как они относятся к Земле?» «Никак. Ты должен понять, что такое пояс и его жители. Там живут адепты, которых мало что держат в Антане. Мыслями они находятся за барьером. Туда они стремятся. Им что Земля, что любой другой мир кластера — все без разницы. Плюс никто из членов гильдии не выступал против Земли. Этим занимался лично один из старейшин. Но он и все руководство школы уничтожены». «Прям Божья вечки! но мне сложно считать членов этой проклятой школы непричастным ко всем тем преступлениям, которые они совершили». Буркнул Рауль. «В поясе другие законы. Волчьи. И лучше, чтобы эти волки были на нашей стране. Тем более сейчас». «Ладно, я понял. Но учти, Рогард захочет с тобой поговорить. Льдышки уничтожили его родной Шидар». «Прежде всего Рогард заботится об остатках своего народа и будущем Шидара. А Табера сейчас работает в интересах всего кластера. Так что он поймет» но об этом мы с ним поговорим позже. Пришли сюда всю команду — Еву, Дашу, Соню и мастера Туча. Особенно мне нужен Туч. Есть для него работенка». «Пришлю и сам поднимусь. Любопытно посмотреть, кого ты к нам притащил». «Хочешь использовать свой дар?» — догадался Алекс, имея в виду способность Рауля слышать голоса мира и понимать, что для Земли полезно, а что нет. И «Это тоже», — подтвердил испанец. «Хорошо, жду вас». Пока Рауль собирал народ, Алекс занялся убежищем для своей гильдии, для чего первым делом переместил армию подальше от транспортировочного канала в спокойные воды Океана Света и достал один из зародышей. С его помощью он хотел создать подобие Дворца Пространства Древних или Крепости Митыча, которую видел возле Малавана. Оба пространственных строения снимали давление Вселенной на суперхищников. У Алекса давно возникла идея соединить зародыши с великими артефактами, чтобы аномалия стала самоподдерживающейся, но как-то руки не доходили, да и свободные артефакты появились не так давно. Если получится, то у гильдии появится временное убежище, которое потом можно будет заменить на полноценный дворец. Конечно, можно было бы просто переместить армию к флуту, но это была его гильдия, и задачи у нее будут немного сложнее, чем защита Зеранга. Их цель — весь Вантан, а не одна планета древних. Вообще, сейчас эта возня вокруг Зеранга казалась Алексу детскими играми, и он намеревался разобраться с этим вопросом в ближайшее время. Но сначала ему нужно было решить проблему Земли. А дом гильдии в любом случае будет здесь. Кроме того, такое уникальное место за пределами пояса и беспокойного флута само по себе будет визитной карточкой таберы, позволяя привлечь сильных адептов. Главное, чтобы задумка с убежищем удалась. Первым делом он активировал зародыш, выпустил аномалию и заикорил на двух артефактах. Получилась жесткая сцепка, в которой великие артефакты пространства поддерживали зародыш. В результате образовалась огромная аномалия, охватившая все войско. Разумеется, она была не такой удобной и надежной, как Дворец пространства, зато выполняла свои функции. Внутри высокоуровневым адептам было гораздо комфортнее, что все члены гильдии сразу почувствовали. Правда, пришлось потратить два из трех артефактов. Надо сказать, согласно архивам льдышек, древний старейшина Ужголобух закинул на пятый слой Авата аж четыре артефакта, чтобы снять последствия отравления, а у Алекса остался всего один. Но он в любом случае не хотел использовать больше. Записи намекали, что артефакты оказывают слишком большое воздействие на пятый слой. Пятый слой был слишком уязвим для чистой силы. Если она появится в таком защищенном месте, то могла переформатировать его. Впрочем, именно это сейчас и требовалось. Сила тут выступала не как энергия, а скорее как высокоструктурированная информация. Она выступала в качестве центра кристаллизации, меняя пятый слой, как случайно зараненная в голову идея меняет поведение человека. А именно в таких терминах и нужно было думать о другой стороне. Как она влияла на цивилизацию, так и цивилизация влияла на нее. Если бы не было этой обратной связи, миры проходили бы слияние без каких-либо проблем. Однако у разумных имелась собственная воля, поэтому они были участником диалога. По крайней мере, так утверждал старейшина Ужглобух. А еще он поэтично выразился, что с помощью четырех артефактов холода они поменяли судьбу Авата. Однако для Алекса вся эта затея скорее была операцией из области энергетической хирургии. Только в качестве пациента выступала целая планета, а энергетическая хирургия, как известно, не предполагала слишком радикальную трансформацию пациента. Кроме того, овации изначально были склонны к холоду, тогда как земляне особой склонности к пространству не проявляли. Установив один артефакт, Алекс надеялся, что сила пространства даст импульс, который просто перезапустит программу пятого слоя, но не переформатирует его. Вот если не получится, он добавит еще артефактов. С таким сильным лекарством лучше не переборщить. Но, так или иначе, это будет самая сложная операция в его карьере энергетического хирурга.